Глава седьмая. Кто не помнит этого мыла? Оно было изумительно. Его густой, горячий, коричневый цвет так приятно ласкал наши глаза в восемнадцатом году и в последующие, до 1922, когда республика сменила меч на орало, и герои начали мыть руки нежно-ароматным и пенистым рон. И никакие буржуазные исхищения не заставят нас вытравить из сердца благостное воспоминание о мыле 1918-го. Оно давалось по прод карточкам коммуны. За ним нужно было выстаивать часами в сумрачных очередях на пустынных улицах, засыпанных сугробами. Получая из рук отпускающего этот с виду невзрачный комок, Каждый из нас испытывал такое ощущение, словно он добрался до Северного полюса или разрешил ответственную проблему удлинения человеческой жизни. Мы уходили в наши нетопленные дома, спотыкаясь о сугробы, падая и бережно прижимая к боку заветное мыло. Часто оно отпускалось из распределителей вместо хлеба в те дни, когда теплушки не привозили муки. И в этой получке была своя прелесть и своя мудрость. А запах, о, вспомните его запах, это небывалая и непревзойденная смесь. Оно пахло рыбой, смазными сапогами, отстоем севухи, нафталином, карболкой, гнилью. И все эти запахи, совмещаясь и нагромождаясь один на другой, создавали единый, торжественный и всепобеждающий. В тех местах, где скоплялось больше десяти кило этого мыла, умирали все другие запахи на радиусе до 20 метров. И вы помните, когда, приходя домой и тщетно пытаясь разжечь чугунную печурку мокрыми волокнами сосновой древесины, Мы вдруг ощущали из угла, где складывалось штабелями это мыло, как краеугольные камни некоего строительства, бодрящий, крепкий, призывающий к спокойствию, выдержке, пронизывающий запах. Евгений Павлович, нагнувшись над раковиной уборной, терпеливо тер мылом левую штанину-кольсон. Из крана тонкой струйкой, перевитой, как кофе, вытекающей из кофейника, бежала ледяная серебрящаяся вода. Руки генерала, оголенные до локтей, налились кровью, и от них поднимался прозрачный пар. Стирать было трудно. Мыло оставляло на кальсонах едва заметные коричневые штрихи. От ледяной воды эти штрихи не только не размыливались, но, казалось, закреплялись на материи навеки. Евгений Павлович выпрямился и растерянно потер лоб мокрым тылом ладони. Отложив мыло, он поднял тяжело намокшие кальсоны и, держа их под струей воды, стал мять и тискать. В движениях его рук замечалась неторопливая и спорая уверенность, как будто тайны стирки были не чужды генералу. Так было и в самом деле. Когда Евгений Павлович обнаружил, что две смены белья — Захваченный собой при аресте приняли сумеречный оттенок, он вспомнил о шалости детских лет, за которую часто получал гонку от матери. Когда в доме Адамовых шла стирка, мальчик тайком забирался в кухню и присоединялся к прачкам. Забавлял самый процесс стирки, облака пара, плещущаяся в лохане ласково горячая вода, горы пузырчатой шипучей пены — нежные, бережно обволакивающие, погруженные в нее руки. Прачки сердились и гнали маленького кадета из кухни, но он совал в их красные ладони утащенные из столовой сладости и гривенники, и прачки, смеясь, позволяли мальчику болтаться в лохане, пока мать не находила его за этим занятием и не извлекала упирающегося и капризничающего сына. Так, шутя Евгений Палыч, постиг искусство стирки. Он вздохнул и положил кальсоны в раковину. Нагнувшись, поднял с полу медный чайник, налитый при раздаче кипятка, и, заткнув скатанным из газеты шаром дыру раковины, вылил горячую воду. Коричневые полосы, оставленные мылом на полотне, медленно растаяли и сплыли. Евгений Павлович погрузил руки в горячую воду, морщась и шевеля бородкой, и снова стал усиленно тереть. Довольная ребячая улыбка раздвинула его старательно поджатые губы. Материя белела, принимала первоначальный цвет, а остывающая вода замутилась и посерела. Протерев кальсоны от одной штанины до другой, генерал спустил воду, прополоскал выстиранное в новой порции холодной воды и начал выкручивать, но руки дрожали от усталости, и вода слабо капала со скрученного полотна. За спиной хлопнула дверь. «Адамов, ты здесь, что ли?» Евгений Павлович обернулся и увидел на пороге конвойного красногвардейца Прошку. Прошка широко распялись в улыбку, смотрел на генерала и на скрученное белье в его руках. «Чистая прачка, Матрена, а тебя комендант ищет!» И, высунувшись в коридор, Прошка крикнул. «Товарищ комендант, здесь Адамов!» Обещание, данное комендантом Евгению Палчу сходить на квартиру генерала и поговорить с Пеленькой, ему не удалось выполнить в ближайшие дни. Налетело суматошное и горячечное время. В городе провели большую облаву налетчиков, воров, спекулянтов. В течение последних трех суток приводили мелкими партиями уголовную шпану. Часть ее разместили в двух соседних залом комнатах особняка, Часть загнали в зал на освободившиеся места расстрелянных. Действительные и тайные, камергеры и фабриканты, генералы и помещики перемешались с домушниками и карманниками, бандитами и торговцами наркотиками. Уголовные принесли с собой в зал развязные манеры, густой каторжный мат и в то же время уверенность и беззаботное веселье отчаянных, поставивших себя на кон людей. В зале стало спокойнее и бодрее. Незначительная группа политических аристократов предложила остальным протестовать против смешения их с уголовниками, но ее никто не поддержал. Большинство было радо вторжению бесшабашных соседей. С ними словно ворвалась в камеру и вновь заплескалась буйная и молодая жизнь, с которой многие уже простились. Комендант измотался, размещая новых жильцов и не мог покинуть особняка в эти дни. Евгений Павлович взглянул на хмурый облик вошедшего в уборную коменданта. Сразу явственно почуялось, что комендант собирается сказать что-то неприятное и неошибочное. Комендант мельком скользнул глазами по кальцонам, висящим на левом локте генерала, и нахмурился еще сильнее. «Я до вас, Адамов», — сказал он нехотя и вяло. «Плохое ваше дело». «Как?» — спросил генерал, прижав кольцо к груди. — Да так, значит. Утром сегодня сходил я до вашей старушки, а я там и след простыл. «Умерла», — почти беззвучно произнес Евгений Павлович, и показалось ему, что где-то внутри, у самого сердца, жестокая рука вырвала железными ногтями с болью и кровью кусок мяса. «Не, не умерла». Уехала ваша старушка в деревню, бо податься ей было некуда, и кормить ее никто не хотел. А на квартире вашей другие живут. Дом комбет народу поселил, бедного, значит. Евгений Павлович беспомощно взмахнул руками. Кольцоны им взлетели вверх и упали бы на пол, если бы комендант не перехватил их, поймав мокрое белье, он с любопытством распялил его на ладони. Чисто стирано. — Ровно настоящая прачка стирала, — сказал он раздумчиво. Евгений Павлович опомнился, но позвольте, как же это так? Ведь у меня там в квартире вещи мои, документы, письма, мебель, все, что мне дорого, разве это можно? Комендант машинально скрутил на сильно и напористо, на пол зашлепала вода. — А выкручивать вот не дюже можете, — сказал он, — и только выжав всю воду, — ответил на взволнованный вопрос Евгений Павловича. — Видать, недоразумение получилось. Дело такое, они там в доме думали знать, что вы в нетях уже. Полагали, что давно землю носом роете, а людей девать некуда с подвалов, ну и переселили. — Да вы не бойтесь, — добавил комендант успокаивающе. — Скажу вам по секрету, послезавтра комиссия приедет из щека. Кого выпустить, кого дальше держать? Так можно полагать, что вас отпустят насовсем. Ну, пойду дела делать. Счастливо. Он сунул в руки генерала кольцона и ушел. Евгений Павлович стоял ошеломленный. Кольцоны безжизненно висели на его локте. Ум никак не мог осмыслить происшедшего. Больше всего мучило, что в ящиках письменного стола, тщательно связанные, лежали письма покойной жены и детей. Теперь чьи-то чужие равнодушные руки разрывают тесемочки, ворошат шуршащие листки. Чужие глаза бегают под строчком, которые дороги памяти и, может быть, ненужные этим чужим людям письма, сброшенные в груду мусора, растоптаны, сожжены. Остального имущества было не жаль, мучили только эти сувениры прожитого. Евгений Павлович тихо пискнул, как ушибленная крыса, и, пошатываясь, побрел в камеру. Дойдя до своего места, бросил кольцо на одеяло, сгорбившись, сел и закрыл лицо руками. Сквозь пальцы просочились медленно набухающие ожоги слез. Лежавший рядом и безмятежно куривший козью ножку человек приподнялся и с внимательным удивлением скосился на Евгения Павловича, тихонько присвистнул и тронул ладонью вздрагивавшие лопатки генерала. — Папаш, вы о чем? — спросил он тоненьким птичьим голосом. Евгений Павлович испуганно отнял руку и оглянулся на спрашивающего. На него глянуло опухшее, усатое лицо. Из-под угреватого и вислого носа усы торчали в обе стороны ровными блестящими колбасками, Словно к верхней губе были приклеены два вороненных револьверных дула. Заметив сполошенный вопрос в глазах генерала, человек вшевельнул усами. «Не робеть, папаш!» Налетчик я, Никит Шуров, а по кличке Турка. По-мокрому зашился. Налево поплыву, и то, извините, не плачь. «Жизнь наша, раз такая, папаша, живешь — в ящик сыграешь, и не живешь — в ящик сыграешь». Прыгающие карие свечечки над усами теплились забубенно отчаянно. Евгений Павлович усмехнулся. Я не о смерти, — ответил он турке, — и о другом. Нежданно-негаданно высыпались, как зерно из закрома, слова о своей, о стариковской беде. Турка подумал и хлопнул в генерала ладошкой по колену. Оно самое... Пискнул он своим птичьим голоском, нелепым и странным для его широкоскулого гранитного лица и огромных усов. Всегда это, извините, у образованных бывает. Должно быть от большого ума или от чего еще. Барахло самое существенное, извините, отдаст, не пикнет. А за душевную какую-нибудь чепуху страдает до надрыва кишок, извините. Что-то такое, позвольте узнать письма, разные фотографии, скажем, ленточки. Ерунда в сравнении с видимым имуществом, извините. А вам вот барахла не жаль, а за письмами изволите сокрушаться. Я вот тоже такой случай имел на днях. Расхомутывали мы, извините, хазу одной знаменитой артистки. На Вознесенском живет, по фамилии Тамарова. Может, изволили слыхать? Ну, набрали три мешка добра, отборного, извините. посудить сами. Одна хаза на 12 комнат. Собрались, извините, хрять, а тут компаньон мой заметил на столике кошечку. Серебряная кошечка в к ростом и цена, и, извините, полтинник без рубля. Компаньон у нее в карман, а артистка, извините, пока мы добро собирались, сидел на диванчике, не только усмешку делала, а как увидела, что кошечку взяли. Вскочила совершенно, извините, как бешеная сука, и компаньону ногтями в рожу, кричит, отдай, негодяй, словом, чистый хай. — Я тут, извините, ботаю, даже странно, пардон, мадам, что вы нам всю с надсмешкой отдали, а из-за полтинечной кошечки бузите. Она заплакала горестными ручами и с душой отвечает. — Лучше убейте, а кошечки вам не отдам. С ней моя дочка мертвенькая игралась. — Ну, конечно, хоть мы и налетчики, а душа у нас тоже не изредна. Отдали ей кошечку и ушли с добром, так она нас проводила до двери. И еще спасибо сказала. — За что спасибо? — Довольно чудно, извините. Налетчик глубоко всосал махорочный дым и раз за разом выпустил к потолку 10 плотных, проскочивших одно сквозь другое колец. Евгений Павлович смахнул слезы с ресницы, проследив волшебные кольца, улыбнулся растерянной детской улыбкой кольцам и налетчику. Турка подмигнул. — А вы, папаша, по какому делу? — За контру. Евгений Павлович пожал плечами. Вопрос Турки озадачил. Никогда, собственно, не приходил в голову вопрос, за что он сидит. Была какая-то тупая и легкая примиренность со случившимся. Но Турке нужно было ответить, и профессор истории и права растерянно пожевал губами. — Не знаю, — сказал он наконец. Определить мое поведение как контрреволюцию я вправо затруднился бы. Я ничего не делал, если это контрреволюция. Впрочем, знаете, каменная глыба, которая лежит посреди улицы, вероятно, думает тоже о себе, что она безвредна, а люди видят в ней помеху движению. Если разобраться, турка иронически прищурил «Левое веко». — Мудрёный, извольте выражаться, папаша, будто, извините, не генерал, а научный профессор. — Я и есть профессор, только военный, — усмехнулся Евгений Павлович. Дурков скинулся и опять выпустил волшебные кольца. — Вот как, извините, — сказал он. — Тогда имею до вас разговор, папаша, существенного значения. Очень извините, интересуюсь. — Вы не глядите, извините, что я налетчик. Жизнь моя по неправильным рельсам поехала и под габарит не подошла, а то, может быть, извините, в настоящее время был бы я вождем по железнодорожной части, как бывший стрелочник. Вся беда в старом режиме, водки, извините, отсутствие характера. Так вот я про нашу жизнь желаю вам задать полезный вопрос. Вот думал этот лишенный удовольствия незначительный народ который, извините, проживал в подвалах, что если дохряют до революции, то жизнь пойдет по обоюдному удовольствию совершенно справедливо. И что, которые, извините, вроде вас, профессора и умственные, которые в этажах жили, то братаются с подвальными и вместе, извините, построят настоящую хазу, чтоб всем тепло жилось. У подвалов, извините, кулаки, у этажей мозги. Отменно построить можно. А вы, извините, сразу от подвала в морду отворотили, хвостом в бок и не желаете обровань пачкаться. И теперь ваша судьба просто мокрая и сплошная контра. Почему, извините?» Генерал изумленно взглянул на Турку и тихо, будто в раздумье, сказал «Нас не позвали». Турков всплеснул руками и захихикал. Извините, не ученые, ваши слова, папаша, даже дикие слова. Как, значит, не позвали. А сами, извините, прийти не могли? Не желали, значит. Очень это липовая, извините, линия. Сами догадки не имели, что младшему брату помочь надобно. Я не знал, а за других отвечать не могу, растерявшись, ответил генерал. Не знали, извините, вспыхнул друг Турка зашевелив усами и направив их на генерала. «Извините, даже глупо слышать такое возражение. Вы не знали. А я, может, от вашего незнания должен теперь к стенке идти, потому некому мне было настоящую путь показать. Эх вы, извините, моченые репы. Об небе умствуете, а на земле притыкнуться не можете». Он свирепо швырнул об полкозью ножку, сверкнул глазами на Евгения Павловича и улегся к нему спиной. Евгений Павлович, как нашаливший щенок, стараясь не заскрипеть досками, тоже залез на свое место и постарался заснуть, но дремота не шла. Неожиданная корявая, как полено, мысль налетчика будоражила, и генерал ушибался о жесткие углы ее внезапной и ужасающей правды. Евгений Павлович беспокойно вертелся на нарах, пока караульный, просунувшись в дверь, не крикнул «Тащи бак, обед получать!». Евгений Павлович вскочил, приподнялся и налетчик, протирая глаза. Он опять скосился на генерала и ухмыльнулся. «Ну, папаша, не поминайте лихом, коли хреном накормил. Валим за жратвой, теперь мы, извините, одинакие. Вы, профессор, я налетчик, а вместе в одной клеточке в кормим. Не извольте гневаться». — Я не сержусь, — спокойно ответил Евгений Павлович и пожал протянутую жесткую лапу турки.